Джорджи Порджи Джорджи Порджи, ну и нахал, всех девчат перецеловал, а девчата обижаться, да за Джорджи не угнаться. Если вы считаете, что человек не вправе войти рано утром в собственную гостиную, когда горничная наводит там порядок и стирает пыль, то имейте в виду, что понятие добра и зла, существующие у цивилизованных людей, которые едят на фарфоре и носят в нагрудном кармане визитные карточки, неприменимы в стране, где жизнь еще только входит в колею. Когда другие, высланные вперед на черную работу, все приготовят к вашему приезду, тогда в свой черед можете приезжать и вы, захватив с собой светские нравы. Десять заповедей и все прочие причиндалы в сундуках со своими пожитками. Там, куда не распространяются законы ее королевского величества, бессмысленно ожидать соблюдения иных, менее великих предписаний. К людям, идущим впереди колесницы приличия и порядка, нельзя подходить с теми же мерками, что их к домоседам, достигающим известных степеней. Не так давно область распространения законов Ее Величества кончалась в нескольких милях к северу от населенного пункта Таим-Э на реке Иравади. Достигало сюда и общественное мнение, не очень могущественное, но достаточно чтобы держать людей в рамках. Но потом министерство объявило, что закон Ее Величества надо продвинуть до Бамо и китайской границы. Войскам был приказ, и некоторые частные лица, всегда стремящиеся быть чуть впереди наступления цивилизации, двинулись на север вместе с нашими частями. Это были люди, в жизни не сдавшие ни одного экзамена, не годившиеся для службы в бюрократическом аппарате старых колоний из за своей излишней прямолинейности правительство поспешило прибрать к рукам и новую бирму сведя в ней жизнь к бесцветному среднеиндийскому уровню но перед этим был короткий период когда сильные мужчины были там остро необходимы и пользовались правом свободной инициативы. Среди таких предтеч цивилизации был некто Джорджи Порджи, которого все знакомые признавали сильным мужчиной. К тому времени, когда пришел приказ нарушить границу, он служил в Нижней Бирме, а звали его так потому, что он умел... Совсем как бирманцы петь туземную песню, в которой первые слова звучат очень похоже на Джорджи Поджи. Кто бывал в Бирме, знает ее. В ней говорится про большую лодку, которая пыхтит, пуф, пуф, пуф. Джорджи пел ее, аккомпанируя себя на банджо, а слушатели восторженно кричали и и шум разносился далеко по тиковому лесу. Потом он подался в Верхнюю Бирму, человек, не верящий ни в Бога, ни в черта, зато умеющий внушить к себе уважение и успешно выполняющий сложные полувоенные обязанности, которые выпадали все дни на долю многих. Он работал у себя в конторе, и время от времени перестал, Угощал за своим столом молодых офицеров, когда измотанный лихорадкой карательный отряд забредал к нему на пост. Он и сам не давал спуску орудовавшим в тех краях бандитам, ведь земля еще дымилась под ногами, и в любую самую неожиданную минуту мог вспыхнуть пожар. Эти стычки с улюлюканием и гиканьем доставляли ему большое удовольствие — Но бандитам было отнюдь не до смеха. Все чиновные лица, посещавшие Джорджи Порджи, выносили из своих встреч с ним убеждение, что он ценный работник и совершенно не нуждается в помощи. На этом основании ему предоставлялась полная свобода действий. Но прошло несколько месяцев, и Джорджи Порджи прискучило одиночеству. Ему захотелось приятного общества, захотелось к себе душевного участия. Законы Ее Величества только-только начинали проникать в те края. Не пришло туда еще и общественное мнение, которое могущественнее любых законов. Зато там был местный обычай, позволявший Белым мужчинам за определенную плату брать в жены дщери хеттовых. Такой брак не очень связывал, в отличие от мусульманского никаха. Но жена в доме — это всегда приятно. Когда-нибудь, когда наши солдаты вернутся из Бирмы, они привезут с собой поговорку «Бережливо, как бирманская жена». И изящные английские дамы будут недоумевать, что бы это могло значить. У старейшины, ближайшей от Джорджи-Порджи деревни, была миловидная дочь. Она видела Джорджи-Порджи с большого расстояния, и он ей нравился. И когда стало известно, что англичанин, у которого тяжелая рука, ищет хозяйку в свой дом за частоколом. Старейшина явился к нему и объяснил, что за пятьсот рупий наличными готов доверить ему свою дочь, дабы он содержал ее в чести и холе и наряжал в красивое платье, как велит обычай страны. Дело быстро порешили, и Джорджи Поджи потом не раскаивался. Благодаря этой сделке холостяцкое неудобство его домашнего уклада уступило место порядку и удобству. Безалаберные хозяйственные расходы были урезаны наполовину, а сам он был окружен заботой и поклонением молодой хозяйки которая сидела у него во главе стола, пела ему песни и управляла его мадрасскими слугами, словом, была во всех отношениях такой милой, жизнерадостной, преданной и обворожительной жёнушкой, какой только может себе пожелать придирчивый холостяк. Знающие люди утверждают, что лучших жён и домоправительниц, чем Бирманка, не встретить ни в одной стране. Когда очередной британский отряд брёл мимо военной тропой, Молодого лейтенанта угощала за столом Джорджи-Поджи приветливая женщина, которой он оказывал все знаки внимания и уважения полагающейся гостеприимной хозяйке дома. На заре выстроив свой отряд, он снова углубился в джунгли, не без сожаления вспоминая о вкусном обеде и хорошеньком личке, и завидуя Джорджи-Поджи до глубины души. У самого-то у него была невеста на родине. И так уж он был устроен, что, увы, имя берманской жены Джорджи Поджи было довольно неблагозвучное. Но он быстро перекрестил ее Джорджину и так исправил этот недостаток. Быть объектом внимания и нежной заботы ему понравилось. Он считал, что употребил свои пять сотен рупий с несомненной пользы. После трех месяцев счастливой семейной жизни Джорджи Порджи пришла в голову счастливая мысль. «Пожалуй, что брак, настоящий английский брак, не такая уж плохая штука». «Если так приятно...» Оказывается, жить здесь, на краю света, с этой берманочкой, которая курит сигары, насколько же должно быть приятнее взять в жены милую английскую барышню, которая сигар в рот не берет и будет играть не на банджо, а на фортепьяно? И потом ему хотелось вернуться в общество себе подобных, услышать опять, как играет духовой оркестр, испытать еще раз, что чувствует человек, накоем фраг ей богу женить бы наверное неплохая вещь он всесторонне обдумывал эту тему по вечерам пока джарджина пела ему или озабоченно спрашивала о чём он так молчалив и не обидела ли она его нечаянно думая он курил и куря посматривал на джарджину сквозь табачный дым, рисуя себе на ее месте белокурую, веселую и хозяйственную англичаночку со взбитой челкой и, в крайнем случае, сигареты во рту. Но уж, конечно, не с толстой берманской сигарой, какие курит Джорджина. Он возьмет себе в жены барышню с такими же глазами, как у Джорджины, и вообще во всем на нее похожую, или почти во всем. Кое-что в Джорджине оставляет желать лучшего. И джорджи порджи потягиваясь в кресле, пускал через нос густые кольца дыма. Да надо ему вкусить женатой жизни. Благодаря Джорджине у него скопилось немного денег, и в ближайшее время... Ему полагался шестимесячный отпуск. «Вот что, моя красавица», — сказал он ей, — «надо нам за будущие три месяца отложить побольше денег. Мне деньги нужны». Это был прямой выпад против ее хозяйственных талантов, ведь она так гордилась, что экономно ведет его дом. Но раз у ее божества нужда в деньгах, она готова на все. — Тебе нужны деньги? — с улыбкой переспросила она. — У меня есть немного денег. Смотри. Она сбегала к себе в комнату и принесла мешочек рупий. — Я все время откладывала из того, что ты мне давал. Видишь, сто семь рупий. Тебе ведь не больше нужно, чем 107 рупий. Возьми их. Мне будет приятно, если я этим тебе помогу». И она, разложив деньги на столе, подвинула их к Джорджи Поджи своими быстрыми желтыми пальчиками. Больше Джорджи Поджи не заикался об экономии. А еще через три месяца, отправив и получив Несколько таинственных писем, непонятных и потому ненавистных Джорджини. А Джорджи Порджи сказал ей, что ему надо уехать. Она пусть возвращается жить в дом отца. Джорджина заплакала. Она готова ехать за своим божеством хоть на край света. Зачем же ей расставаться с ним? Она же его любит. — Мне нужно только в врангун, — ответил ей Джорджи Порджи. Я буду обратно через месяц, но тебе лучше пока пожить у отца. Я оставлю тебе двести рупий. Если ты едешь всего на месяц, зачем же двести? И пятидесяти за глаза хватит. Нет, тут что-то плохое. Не езди или хотя бы возьми меня с собой. Эту сцену Джорджи Порджи не любит вспоминать и поныне. В конце концов... Он отделался от Джорджины, сговорившись на 75 рупиях. Больше взять она не соглашалась. А потом морем и железной дорогой он отправился в Рангун. Посредством своей таинственной переписки Джорджи Порджи выправил себе полагавшийся ему полугодовой отпуск. Самое бегство и сознание того, что он, быть может, совершает предательство, причинили ему немало боли. Но как только большой пароход затерялся в безбрежной синеве, все стало казаться гораздо проще. Лицо Джорджины, дом за чистоколом, ночные нападения завывающих бандитов, стон и агония первого человека, которого он убил собственными руками, и сотни других, так много значивших для него прежде вещей, начали бледнеть в его памяти и отступать на задний план. И образ приближающейся Родины вновь завладел его сердцем. На проходе было много таких же, как он, отпускников. Все, как один, веселые ребята, отряхнувшие прах и пот верхней Бирмы, и беззаботные, точно резвящиеся школьники. Они помогли Джорджи Порже забыться. А потом была Англия, уютная, щедрая и благопристойная. И Джорджи-Поджи точно во сне ходил по улицам, радостно узнавая почти забывшийся звук шагов по мостовым, и диву даваясь, как может человек в здравом уме добровольно уехать из столицы. Он вкушал отпускные восторги как заслуженную награду за все свои труды. Но судьба уготовила ему еще более приятный подарок — скромную прелесть традиционного английского ухаживания, такого непохожего на беззастенчивые колониальные романы на глазах у почтеннейшей публики, когда половина зрителей сочувствует и заключает пари, а другая предвкушает скандал, который закатит миссис такая-то. Девушка была милая, лето прекрасное, и был большой загородный дом близ Тетворта, а вокруг — лиловые вересковые пустоши для прогулок и заливные луга, где так приятно бродить по пояс в сочном разнотраве. Джорджи Порджи чувствовал, что, наконец, существование его обрело смысл, и поэтому, как полагается, предложил милой девушке разделить с ним его жизнь в Индии. Та по простоте душевной согласилась. На сей раз ему не пришлось заключать сделки с деревянским старейшиной. Вместо этого была добропорядочная английская свадьба, солидный папаша и плачущая маменька, и шафер в костюме с фиолетовым отливом и белоснежной сорочке, и курнусы девчонки из воскресной школы, усеивающие розами путь между могилами от ворот до паперти. В местной газете опубликовали подробное описание всей церемонии и даже привели полностью текст исполнявшихся псалмов. Причиной тому, впрочем, был обычный редакционный голод. Они провели медовый месяц в Аренделе и маменькая, пролив потоки слез, отпустила свою единственную дочку на пароходе в Индию в сопровождении новобрачного Джорджи Поджи. Не подлежит сомнению, что Джорджи Поджи обожал свою молодую жену, а она видела в нем лучшего и величайшего из мужчин. Явившись в Бомбей, он счел себя морально вправе ради жены, место получше И поскольку он неплохо показал себя в Бирме, и его начинали ценить, прошение его было почти полностью удовлетворено. Его назначили на службу в поселение, которое мы будем называть Сутрейн. Оно было расположено на нескольких холмах и официально именовалось санаторием, по той причине, что... Санитарное состояние там было никуда не годным. Здесь и поселился Джорджи Порджи. Ему легко дался переход на семейное положение. Он не дивился и не усторгался как многие молодожены, тем, что его богиня каждое утро садится против него за стол завтракать, словно так и надо. Для него это была уже освоенная территория, как говорят американцы, и, сопоставляя достоинства своей теперешней Грейс с достоинствами джарджины он все больше убеждался, что не прогадал. Но не было мира и довольства по ту сторону Бенгальского залива, где под сенью тиковой рощи в доме отца жила Джорджина, поджидая своего Джорджи-Поджи. Деревянский старейшина прожил долгую жизнь и помнил еще войну 51-го года. Он побывал тогда в Рангуне и имел представление о нравах кулахов. И теперь, сидя вечерами перед своей хижиной, он наставлял дочь в трезвой философии, отнюдь не дававшей ей утешения. Вся беда была в том, что она любила Джорджи Поджи так же горячо, как французская девушка из английских учебников истории любила священника, которому проломили голову королевские молодчики. И в один прекрасный день она исчезла из деревни, взяв с собой в дорогу все рупии, которые оставил ей Джорджи Поджи, и кое-какие крохи английского языка, полученные из того же источника. Старейшина сначала рассверепел, но потом закурил новую сигару и высказал несколько неодобрительных замечаний обо всем женском роде в целом. А Джорджина отправилась на поиски Джорджи Поджи, хотя где он находится, в рангуне или за морем, и вообще жив ли он, не имела ни малейшего представления. Но удача улыбнулась ей. От старого сик полицейского она узнала, что Джорджи-Поджи уплыл на пароходе за море. Она купила в Рангуне билет четвертого класса и на нижней палубе добралась до Калькутты. Цель своего путешествия она держала в секрете. В Индии след Джорджины на шесть недель затерялся, и никому не известно через какие муки она прошла. Объявилась она в четырех милях к северу от Калькутты, измученная, исхудавшая, но упорно продвигавшаяся дальше на север в поисках своего Джорджи-Поджи. Язык местных жителей был ей непонятен. Но Индия — страна бесконечного милосердия, и по всему пути вдоль главной магистрали женщины кормили ее. Откуда-то у нее сложилось убеждение, что Джорджи-Порджи находится где-то там, где кончается эта жестокая дорога. Может быть, ей повстречался Сипай, знавший Джорджи-Порджи по Бирме. Об этом остается только гадать. Наконец она попала в расположение одного полка на марше а в нем служил молодой лейтенант из числа тех, кто пользовался гостеприимством от Джорджи Порджи в далекие золотые дни охоты на бирманских бандитов. Много было смеха в лагере, когда Джорджина упала к его ногам и заплакала. Но никто не смеялся, когда она рассказала свою печальную повесть. Вместо этого пустили шапку по кругу, что было гораздо уместнее — Один из полковых офицеров знал, где служат Джорджи Поджи, но ничего не слышал о его женисьбе. Он объяснил Джорджине, куда ей надо ехать, и она радостная продолжила свой путь на север в поезде, где могли отдохнуть ее на ноги, и была крыша над опаленной головой. От железной дороги до Сатрейна добраться нелегко, Но у Джорджины были деньги, и попутные крестьяне на вазах, запряженных быками, подвозили ее. Все это было похоже на чудо, и Джорджина верила, что ей покровительствуют добрые духи бирмы Правда, на горных перевалах, ведущих Сутрейн, она жестоко простудилась, но зато она знала, там, в конце пути, после всех мучений, Ее ждет Джорджи-Поджи, и она обнимет его и приласкает. Как бывало когда-то, после того, как запирали ворота, поста и ужин был ему по вкусу. Джорджина спешила к цели, и добрые духи сослужили ей последнюю службу. Под вечер у самого въезда в Сутрейн ее остановил англичанин. — Господи! — воскликнул он. — Ты-то откуда здесь взялась? Это был Джилис. Он работал под началом Джорджи-Порджи в Верхней Бирме и жил на соседнем посту. Джорджи-Порджи любил его и похлопотал, чтобы его перевели к нему помощником в Сутраин. — Я приехала, — просто сказала Джорджина. «Такая дальняя дорога. Я добиралась много месяцев. Где его дом?» Джелис разинул рот. Он был достаточно близко знаком с Джорджиной и понимал, что никакие объяснения тут не помогут. «Жителям Востока нельзя объяснять. Им надо показывать». «Я провожу тебя», — сказал он и повел Джорджину за даме по крутой тропе в гору, где стоял на вырубленной в скале террасе большой красивый дом. В доме только что зажгли лампы и еще не задернули шторы. — Смотри, — сказал Джелис, остановившись под окном гостиной. Джорджина посмотрела и увидела в окно Джорджи Порджи и его молодую жену. Она провела рукой по волосам, которые выбились у нее из пучка на макушке и свешивались на лицо. Потом попробовала было одернуть на себе платье, но она пришло в такое состояние, что одергивать его было бесполезно. И при этом слегка кашлянула. У нее был довольно неприятный кашель, ведь она очень сильно простудилась по дороге в Сутроин. Джиллес тоже смотрел в окно, но Джорджина на молодую жену только взглянула и стояла, не отрывая глаз от Джорджи Порджи. А Джиллес также безотрывно смотрел на беленькую англичанку. «Ну, что ты собираешься делать?» — спросил Джиллес, на всякий случай взяв Джорджину за руку чтобы она не вздумала полететь прямо на свет лампы. Войдешь в дом и скажешь этой английской леди, что жила с ее мужем. Нет, чуть слышно, ответила Джорджина. Отпусти мою руку, я уйду, клянусь, что уйду. И, вырвавшись от него, убежала в темноту ночи. «Бедная девушка», — говорил себе Джиллес, спускаясь по тропе, — «надо бы дать ей денег на обратную дорогу в Бирму». Ну, пронесло, однако же. Этот ангел никогда бы не смог простить. Как видите, его преданность была вызвана не только хорошим отношением Джорджи Порджи. После ужина молодожены вышли посидеть на веранде, заботясь о том, чтобы дым от сигары Джорджи Порджи не пропитал новые шторы в гостиной. «Что это там внизу за шум?» — спросила вдруг молодая. Оба прислушались. «Наверное, какой-нибудь здешний горец побил свою жену», — равнодушно объяснил Джорджи Порджи. «Побил жену?» «Какой ужас!» — воскликнула молодая. «Вообрази, что ты побил меня!» Она обвела рукой мужа за талию и, положив голову ему на плечо, удовлетворенно и уверенно посмотрела вдаль, на горные пики по ту сторону, укрытые облаками долины. Но это была Джорджина. Одна... Одинешенька. Она плакала у ручья среди камней, на которых в деревне стирают белье.